Сухость во рту. Бывает и наоборот, многие женщины средних лет мучаются ощущениями жжения во рту, боли или онемения в языке, появлением металлического вкуса во рту или испытывают постоянную сухость. Они мыкаются по врачам, терапевт их отправляет к стоматологу, стоматолог поменяв безрезультатно все протезы обратно к терапевту, никто ничего не находит, а неприятные ощущения продолжают беспокоить. Это так называемый синдром горящего рта, прямой перевод с английского, поэтому звучит коряво. Пытались связать его с депрессией или тревожными расстройствами, но четкой зависимости так и нет. Наиболее популярна сегодня теория, что Burning Mouth Syndrome есть проявление нейропатии тонких волокон тройничного нерва. Иногда помогает лекарство под названием Прамипериксол. В России пока не зарегистрировано, также габопентин, амитриптилин. Эти есть.